Глава 1088 Первая смерть в мире сущности ветра В лице поменялся не только Манхау, но и все остальные. Фань Дун и её люди, а также Бэй и демонические практики, которые буквально излучали жажду убийства. Только Верзила никак не отреагировал на происходящее, словно ничего не заметив, а вот остальные почувствовали странную реакцию своих бездонных сумок. Вдобавок на их руках появилось девять сияющих красных меток, которые означали, что они обладали определённой квалификацией. Проколятья! я! Файдун и остальные скривились, оба демонических практика забыли о Манхао. Они застыли на месте, пытаясь приготовиться к тому, что должно было неминуемо произойти. Очевидно, Манхао оказался не единственным, кто принёс с собой в мир сущности ветра других людей. Манхао попятился на пару шагов, он послал божественную волю в бездонную сумку и быстро запечатал демонических практиков, которых тренировали попугаи с холодцом. Несмотря на печать, в небе прогремел второй раскат грома, вызвав у демонических практиков новый приступ кровавого кашля и слабости. Очевидно, запечатывание не сработало, к счастью, это не коснулось попугая с холодцом. Услышав третий удар грома, Манхау нахмурился. В этот раз он использовал заговор о жизни-смерти. В мгновение ока демонические практики в бездонной сумке оказались под защитой магии заговора. Несмотря на некоторую бледность, они избежали уничтожения. Однако Чуюянь и Суянь было некуда бежать, обе девушки кашляли кровью, в особенности тяжело досталась Чуюянь, которая ещё не до конца оправилась после отравления ядом. Несмотря на частичное выздоровление, из-за грома она оказалась в одном шаге от могилы, её раны усугубились, к тому же ни на неё, ни на Суянь нельзя было использовать заговор жизни-смерти. «Если заговор не удастся наложить, то обе девушки погибнут, и он ничего не сможет сделать, чтобы их спасти». Суянь не станет серьёзной потерей. Мэн Хао не особо заботил о её безопасности, но не мог рискнуть и потерять Шуюянь. Все остальные продемонстрировали похожую реакцию. Лицо Фань Дон Эр стало белым, как простыня. Хлопком по бездонной сумке она вызволила из неё двух молодых людей, которые начали удивлённо озираться. Что до трёх практиков позади Фань Дон Эр, из их сумок вылетело ещё восемь человек, все ученики Мира Бога Девяти Морей. Похожая ситуация была из Бэй Юй, В свои сумки она принесла сюда двух старух, обе были демоническими практиками царства древности, с пятью потушенными лампами души, что до двух её спутников с ними прибыло ещё пять человек. С первого взгляда становилось понятно, что их группа заметно превосходила разрешённую численность в 9 человек, однако кое-что объединяло всех привезённых сто тайком людей. Их культивация не превышала пяти потушенных ламп души. Возможно, их истинная культивация была выше, но сейчас они понизили её до царства древности с пятью подушными лампами души. Таким образом, один раскат Грома был достаточно силён, чтобы стереть их всех с лица земли. Что происходит? Почему в этот раз действуют другие естественные законы? Раньше мы всегда могли взять с собой несколько человек с культивацией, не превышающей пять ламп души. Мир сущности ветра никогда не вмешивался, если дополнительных людей не слишком много. Почему в этот раз всё по-другому? Пока все ошеломлённо кричали... Манхао наблюдал за ними с блеском в глазах. Он и представить не мог, что все его спутники возьмут с собой по несколько человек. Дзипо и остальные не предупреждали его об этом. Немного подумав, Манхао пришёл к выводу, что у него нет оснований жаловаться. «В мире бога Девяти морей я чужак. Во всех наших отношениях во главе угла стоит взаимная выгода. Им нужен мой статус эшелона, а мне нужен этот статус, чтобы стать сильней. Чтобы я не взял с собой несколько членов своего клана, они не рассказали мне такой возможности». «Хм, полагаю это честно». Осторожно пятясь, он нахмурил брови. Он мог закрыть глаза на действие Мира Бога Девяти Марей, но его очень беспокоила угроза на вишеночую янь. Глаза Манхао блеснули, приведя метки у себя на руке. «Девять — это предел. В таком случае, если мы не будем превышать разрешённое количество человек, тогда гром перестанет представлять для нас угрозу». Внезапно прогремел ещё один раскат грома, и у всех присутствующих, у кого не было метки, изо рта брызнула кровь. В этот момент Мэнхэу сорвался с места в сторону одного из демонических практиков с меткой, который недавно хотел на него напасть. «Это метка – ключ ко всему! С ней ты имеешь полное право здесь находиться!» Его глаза кровожадно блеснули, и он молниеносно бросился вперёд. От взмаха его руки небо и земля сдрожали, а потом сверху обрушились горные цепи. Десять тысяч практиков вокруг алтаря так и не подняли головы. За происходящим наблюдали только Дзянь Дао Цзы и один из стариков. Остальные боялись пошевелиться. Дзянь Дао Цзы хранил молчание, но в его глазах на секунду промелькнуло презрение, что до другого старика тот не проронил ни звука. Нечто похожее произошло и в остальных державах. Похоже, все гости из мира горы и моря взяли с собой дополнительных людей. Никто из них не ожидал изменения естественных законов мира сущности ветра, поэтому внезапная атака грома застала всех врасплох. С усилением давления люди без метки поняли, что оказались в страшной опасности, эта сила явно не собиралась останавливаться, пока не уничтожит их всех. Когда до всех дошло, что каждое море могло прислать сюда всего по 9 человек, начались хаотичные поединки. Без совершенно особых обстоятельств этот предел не мог быть превышен даже на одного человека, только третье море стало таким исключением. Судя по всему, Сьюи Эр обладала какой-то особой техникой, позволившей ей остаться. Сразу по прибытии практики мира горы и моря начали драться между собой под аккомпанемент раскатов грома. «Раз жалкий мир сущности ветра хочет избавиться от меня, тогда я просто уйду!» В ярости закричал старик с культивацией царства древности с пятью подушными лампами души на алтаре в пустыне девятой державы. Остальные решили последовать его примеру, но стоило стариков взлететь с алтаря, как в него с неба ударила огромная молния. Похоже, она была незаконченной, но всё же хранила в себе естественные законы и санкции. С немыслимой скоростью молния угодила в старика, его душу и тело уничтожили и превратили в пепел. Старик не успел даже закричать. От этой сцены у всех похолодело внутри, а практики в воздухе резко остановились, губы Мэнхау изогнулись в едва заметную хмылке. «Мне нравится это место», — сказал он, взмахом руки заставив горные цепи зарыкатать. В бой вступили головы кровавого демона, после чего Манхау перекинулся в золотую птицу Пен. Во вспышке света он отсек голову демоническому практику и послал впрыгнувших на него двух демонических практиков испепеляющий жизнь кулак. Атака просвистела в воздухе, ни в кого не попав, но из-за рта его противников брызнула кровь. В следующую секунду одного из них разорвало на куски, а второго снесло за пределы алтаря, где его прикончила молния. Когда от мёртвого демонического практика поднялся поток красного Ци, Мэнхао схватил его и послал в бездонную сумку к обратной стороне ладони Чу Юянь. Ци превратился в запечатывающую метку, выведя её из-под удара грома в небе. Теперь она получила право здесь находиться. Мэнхао не забыл послать ей множество целебных пилюль. «Мэнхао, что ты творишь?» – воскликнула фандун Дун Эр. Ситуация на алтаре вышла из-под контроля, Когда Мэнхау начал убивать, простые демонические практики старшего поколения тоже смекнули, как работали естественные законы мира сущности ветра, поэтому они быстро включились в бой. «Ты разве не видишь?» – крикнул Мэнхау. «Здесь позволено находиться всего 9 Рэм. Если мы не убьём их, они убьют нас! Неважно, кто из нас умрёт! Как только нас станет девять, всё закончится! Даже если ты не станешь атаковать...» «Этих прокравшихся сюда практиков и дальше будет ослаблять гром, не оставив им выбора, кроме как напасть на нас и занять наше место!» Манхэу провёл рукой перед собой, отчего его меридиан божественного пламени ярко вспыхнул силой, а разгоревшееся пламя было сосредоточением разрушения. После слов Манхэу, двое молодых людей позади Файндун Эр внезапно бросились в атаку, только не на девушку, а на трёх практиков, полноправно находившихся в мире сущности ветра. Загрохотали взрывы, Файндун-Эр оказалась бессильной остановить кровопролитие, демонические и простые практики хаотично сражались друг с другом. бай и нервничала, однако две разгневанные старухи рядом с ней начали безжалостно атаковать всех вокруг, разумеется, больше всех боялись за свою жизнь те, кто не имел права здесь находиться. Несмолкающий гром постепенно усугублял их раны, сейчас они чувствовали, будто оказались на плахе, а палач уже занёс над ними топор. Они видели метки на руках Манхау и остальных, понимая, что они представляли собой подтверждение их права находиться здесь и давали иммунитет Грому. Если они быстро их не заполучат, то гарантированный умрут. Над алтарём зазвучали душераздирающие крики «Чем больше людей погибало, тем выше шанс был у остальных выжить». В этой безвыходной ситуации убивали не из вражды, а из желания выжить. «Не вини меня! Я не хочу этого делать, но ещё больше я не хочу погибнуть!» Демонический практик, который совсем недавно предложил всем местным практикам покончить с собой, умер от руки демонического практика, которого он пронёс в этот мир. Он услышал похожие холодные слова, бессильно наблюдая мутнеющими глазами, как красная метка исчезает с его руки. «Омре!» Практики, принесённые Фань Дон Эр, погибли от рук собратьев по секте. Они умерли с горечью в сердце. Отчаянные крики сражающихся не смолкали ни на секунду. Однако количество людей на алтаре постепенно уменьшалось. В то же время раскаты грома усиливались и раздавались всё чаще.